Наталья Дзе. Валенки, побег и кульминация. Однажды в одиннадцатом классе я проснулась с высокой температурой. Дело было 31 декабря, и мы с одноклассниками собирались отметить Новый год. Накануне сняли маленький домик аля барак, украсили комнаты, нарядили ёлку, распределили, кто что готовит. Придумали программу, записали тематическую музыку. В общем, торжество обещало быть ярким. Я обожала Новый год и ждала чего-то необычного, волшебного. И тут здрасте, тридцать девять. Я приуныла и принялась всем звонить, мол, не приду. «Да ты что?» — слышала я в трубке. «Как ты можешь? Сбивай температуру и приходи обязательно. Подумаешь, фигня какая тридцать девять» не 42 же. О'кей, подумала я. Раз так ждут, надо срочно что-то предпринимать. Весь день я ела парацетамол и к вечеру сбила температуру до 36. Шатающаяся от слабости, но непобедимая, я накрасилась, нарядилась, прихватила консервы, компоты и отправилась праздновать. Спиртное нельзя ни в коем случае, напутствовала мама. При таблетках-то, даже шампанское. После полуночи случилась какая-то всеобщая пьяная гульба, крики, шатания, братания, типа «ты меня уважаешь?». Даже не танцевали и про конкурсы позабыли. Я сидела за столом, цедила вьетнамский ананасовый сок, и состояние моё становилось всё хуже. «Пойду прилягу», — решила я и отправилась в полутёмную смежную комнату, где стояли два дивана. На одном уже расположилась парочка. Я уныло поплелась ко второму, однако меня опередила другая парочка. Вернувшись в большую комнату, я обнаружила, что ситуация накаляется. Кто-то подрался, кому-то стало плохо. «Ну, вы даёте!» — громко сказала я, мысленно надев белое пальто. «Даже кровати свободной нет, больному человеку прилечь. Бухаете, махаетесь. Нет, чтоб культурно последний совместный Новый год справить. «Ты трезвая», — доверительно сообщил мне одноклассник Лёха. «Поэтому тебе культуру подавай». «А нафига?» «Да даже не в культуре дело», — отмахнулась я. «А в экшене, в кульминации. А у вас тут всё на одной ноте. Пьёте, блюёте, тискаетесь. Тьфу!» «Кульминацию ей подавай», — цыкнул Лёха. «Экшен! Слыхали?» Я досадливо отмахнулась и подозвала свою подружку Женьку. пошушукавшись Мы с ней решили удрать на городскую ёлку. В прихожей я сняла с крючка куртку. Женька-пуховик. «Вы куда?» — преградил нам путь Лёха. «На стадион, к ёлке». «Куда? Нефиг там делать. И опасно». «С чего это? Всё лучше, чем здесь». «На улицах сейчас много пьяных». Он икнул, пошатнулся и ухватился за косяк. «Ага». — хихикнула Женька. — А мы тут прям в полной безопасности среди трезвых. — Лёха, ты несёшь чушь, — припечатала я. — Отойди. — Нет. Лёха закрыл дверь на замок и ключ спрятал в карман. Отнять ключ у него здоровяка с семилетним стажем греко-римской борьбы было нереально. Мы всё равно уйдём. Не говоря ни слова, Лёха выхватил у Женьки пуховик «У меня куртку», ловким движением запихнул нас в коморку-раздевалку и закрыл дверь на щеколду. «Лёха, гад, открой!» — бились мы. Но в ответ слышался лишь торжествующий ржач. ха, -ха там и сидите!» Мы оглянулись. Вокруг всё было завалено какой-то рабочей одеждой. Овчинные тулупы, тёплые брезентовые куртки, ватники, шапки-ушанки. Сама по себе коморка была тесновата, зато имелось большое низкое окно. Подергав шпингалеты, мы выяснили, что открывается только форточка. Я прикинула, барак был одноэтажный, окно почти у земли. — Может, через форточку? — задумчиво предложила я. — Минус сорок! — вытаращилась на меня Женька. — А мы без пуховиков и даже без обуви. Она пошевелила пальцами ног в полосатых носочках. «А это что?» — я указала на рабочую одежду. «Разве не подойдет?» «Что?» — ахнула Женька. «Вот этот кошмар!» «Ты хочешь просидеть весь Новый год в коморке, мадь-мазель Коко Шанель?» — хмыкнула я. «Радуйся, что хоть это...» Мы начали рыться в ворохе одежды. Мне более-менее подошел стеганный ватник зеленовато-желтого цвета. «Дресняный колор», — определила Женька. Широкий в плечах, но длина моя, чуть выше колена. И рукава в пору. Правда, он сильно пах бензином. «Ты как нарушитель границы, овчарки не хватает!» «Ваф-ваф!» — закатилась Женька. «Я сейчас посмотрю на твой наряд, ага!» Женька была невысокой, и мы долго выискивали ей что-то подходящее. Наконец, выбрали овечий тулуп. Белый-бежевый когда-то сейчас он пестрл грязными разводами и пятнами шерстяная изнанка свалялась и кое-где была выдрана одинокий пастух хихикнула я когда женька примерила если мне собаки не хватает то тебе стадо барашков не заблеяла женька и мы покатились со смеху в углу валялось несколько пар валенок серые высокие растоптанные меньше сорок пятого размера не нашлось «Ну, будем как этот, как его, маленький мук», — успокоила я Женьку. «Муки, нас двое», — уточнила она. Только на головах не челмы, а старые кроличьи ушанки. Мы побросали за окно все наши ватники, тулупы, ушанки, валенки. первый в форточку полезла я. Высунувшись наполовину, я крикнула Женьке «Банзай!», и она схватила меня за ноги в узорных колготках. Я тянулась вниз, к земле, юбка накрыла голову. Мои руки уже коснулись снега, но тут Женька ослабила хватку, и я грохнулась, как дафна в вагоне поезда из «Некоторые любят погорячее». Я лежала на снегу, тонкая ткань блузки намокала, небо над головой подмигивало точками звезд. Где-то вдалеке бумкнула петарда. «Ты там живая?» — испуганно спросила Женька. «А ведь у меня температура высокая с утра была!» Зачем-то сказала я и расхохоталась. Теперь полезла Женька. Она была мельче и юрче меня. К тому же в брюках хоп-хоп извивалась змейкой. Я только тянула ее за руки. Минута, и она уже сидит в снегу и ржет. «Тихо!» — я сама давилась от смеха. «Одевайся, а то простынешь». Мы надели трофейные наряды и отправились в центр города. По пути смеялись взахлёб, глядя друг на друга. Прохожие обходили нас стороной. «Лёха говорил, что на улицах опасно», — простонала Женька. «Да люди сами нас боятся». Когда мы дошли до ёлки, там оставались лишь редкие празднующие. Всепел громкоговоритель «Мы желаем счастья вам, и в Багдаде всё спокойно». «Ну не уходить же! Тем более с таким трудом вырвались!» Мы немного потолклись среди народа, вызывая опасливые взгляды, потанцевали, покрасовались и лишь потом отправились обратно. Долго стучали в дверь, в окна, пока кто-то из наших, наконец, не открыл. Лёха, как стражник, сидел на полу у каморки и дремал. «Рота, подъём!» — гаркнула я. Он открыл глаза и увидел нас. «А как... э вы... там...» — мямлил он недоуменно спросонье. «А вот так, Лёшечка!» — царственно отчеканила Женька. «Хреновый ты, пустовой!» Мы скинули рабочую одежду и пошли в кухню. Заварили кофе, отрезали по куску подсохшего пирога. Честно говоря, около ёлки тоже было скучновато. «Хоть и культурно», — задумчиво сказала Женька. «Зато как мы с тобой в окошко сигали рыбками и в тулупах этих страшных народ пугали. У меня до сих пор живот болит от смеха. А какие улёхи были глаза, на ниточках чуть не повисли. Круто!» «Вот всё это я и называю кульминацией», — победно ответила я. «С Новым годом!» И мы торжественно чокнулись кружками. Кстати, температура у меня больше и не поднималась. Я выздоровела. Праздник вполне удался. Ведь если обстоятельства складываются не так, как хочется, сложи их сам.